Я выложил на стол Вальтер Даур два нагана. Перминов вытащил ТТ и мухобойку калибра 7.65. Мохов выложил свой ТТ, и все мы дружно посмотрели на Барсову. А позвольте спросить, э, товарищ старший лейтенант, начал Перминов. А можете звать меня Мариной. Да, спасибо. А что у вас?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 Мы их использовали вместо мишеней, метров с пятнадцати. Кр. -р -р. И десяток поленьев валятся на земле. Впечатлило. Даже угрюмый майор одобрительно кивнул головой. — А вы, Марина? Вопросительно посмотрел на нее Даур. — Принесите поленья, — обратился ко мне майор. — Все, что там лежат. Я в темпе смотался до рубежа и назад. Майор расставил поление на земле в каком-то хитром порядке. «Будем считать, что все это...» — он указал на поление «Враги, так?» «Так», — хором подтвердили мы, заинтригованные его странными фокусами. «Отлично!» «Вы?» — указал он на меня. «Прикрываемый».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 А он сам, подняв стволы вверх, с веселой злостью и восхищением смотрел на крутящуюся волчком тигрицу. Ках! Еще одно полено выстрелило щепками, и Женька поднял ствол вверх. Ках! Ках! Кррррррр! Витька поднял руку и озадаченно покачал головой. Ках! Ках! Все, кончено. Вставайте, лейтенант.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 Уже около деревни я догнал тигрицу. — Марина, можно вопрос? — Да, пожалуйста. — Я вот смотрю, у вас и Даура Наганы. Почему? — Я не знаю. Почему Даур их использует? Это у него спросить надо. А меня и учить начинали с ним. Да и другие причины есть. — Расскажите. — чего ж?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 Тяжело, но жандармы полегче штатного нагана все-таки. Зато, если осечка, перезаряжать не надо. Так всего четырнадцать выстрелов у вас. Потом-то еще труднее будет наган так быстро не перезарядить. Так и в охране клиента не взвод. Всего человек пять-шесть. Еще и останется. А еще что-то есть? Хм...